Глава 16. Досье на Анж. В комнату Клерна я влетела без стука, и тут же мне навстречу кинулось нечто огромное, тяжёлое и грозно дышащее. В следующую секунду я с воплем вылетела в каменный коридор. За мной бежала трёхголовая чёрная псина размером с телёнка, радостно лая во все три глотки. Ах, да, ургов пёс. Я совсем о нём забыла. «Хорошая собачка!» — пролепетала я, нервно поглаживая ближайшую ко мне алабастую башку. «Что, урк, возьми, происходит?» Одна из дверей в конце коридора распахнулась, и вышел раздраженный Риэнд, в чем-то вроде плавок и с голым торсом. «А фигура у дракона? Хоть скульптуру с него ваяй!» «А, это ты, Анжелия!» — чуть менее недовольно бросил он и тут же повысил голос. Клэрн, слышишь меня?» Заткни пса, раз уж ты его сюда притащил. Я собираюсь спать. Дверь захлопнулась. Псина с радостным повизгиванием вертелась вокруг меня, подставляя все лбы по очереди. Клеерн вышел из комнаты и потрепал собаку по мощным шеям. «Иди, гуляй», — бросил он. Пес молча развернулся и со всех лап понесся в сторону лестницы. «С чего ты так заорала?» — Клеерн хмыкнул. «Тебя же вся семья услышала, и часть слуг в придачу!» «От неожиданности!» — буркнула я. «Не думала, что он такой огромный, и что он ночует в твоей комнате!» Парень решительно сгреб меня в охапку и втащил в комнату. «Позвал на всякий случай, для охраны!» — тихо сказал он. «Чтобы меня не застали врасплох!» Между прочим, пока мы гуляли по парку, мой плановик опять просматривали. Все такие магически одарённые, а видеозапись не изобрели. Хмуро прокомментировала я, усаживаясь в кресло у окна. Неужели нельзя отследить, кто роется в твоём плановике? В принципе, можно попробовать. А что такое видеозапись? В нашем мире есть приборы, которые можно установить в комнате или на улице, и потом смотреть, что там происходило за день. Объяснила я. Может, в вашей магии есть что-то в таком роде? Идея хорошая, надо будет подумать. Клеерн сел на застеленную кровать. Вообще у нас ничего подобного нет. Но если использовать кого-то или что-то в качестве этого прибора... Ладно, это уже мои сложности. Расскажи лучше, что хотел Двирн. «Понятия не имею», — честно сказала я. отчет о полете Клеерн выслушал с большим интересом. «И прогуляться предложил?» Он задумчиво прикусил губу. «Такое ощущение, что он просто решил на какое-то время меня от тебя отвлечь», — сказала я. Мы и не разговаривали толком, в основном слушали Рунни. Зачем ему вообще понадобилось звать Вергер нас обеих? чтобы подтвердить чистоту своих намерений. Клеарн поморщился. Кстати, Двирн для вечернего полета выбрал именно тех ведьм, которые не станут его соблазнять. Приключений не искал, откровенных намеков не делал. Просто катал над городом и окрестностями. Странно все это. Откуда-то издалека донеслись истошные женские вопли. Я вздрогнула. Леорн и бровью не повел. Что там? Ургов пёс пошел знакомиться к остальным невестам. Он рассмеялся. И их колдовство на него не действует. Судя по всему, погладить собаку пока никто не додумался. Как его зовут? Поинтересовалась я, вслушиваясь в крики. Теперь к ним присоединились топот и грохот. Да никак. На Ургова пса отзывается. Беззаботно ответил Клеарн. «Ты обещал мне досье», — напомнила я. «Да, конечно. Вон, свиток, разверни и читай. Если что-то будет непонятно, спросишь». Свиток из непонятного материала развернулся легко и оказался убористо исписан четким почерком. Анш крас адептка Академии магии, 4-й курс, номер 47. девяносто три балла что за баллы я подняла взгляд на дракона высший балл сотни изведим за всю историю академии сто баллов не набирала ни одна ответил он девяносто три очень хороший результат выше среди адепток только у руньнигир у нее девяносто семь рекорд был в свое время у Рии Леораны – девяносто девять Не добрала один балл только потому, что она не оборотень. Для меня загадка, кто придумал обучать в Академии оборотничеству. Это же от природы. Или есть, или нет. И никаким образом не появится. Леорану пригласили работать в Академии сразу. Как только она сдала выпускные экзамены. «А у тебя какой балл?» – рассеянно спросила я. Сотня. В голосе Клеарна прозвучала гордость. Кто бы сомневался, Подозреваю, что эту самую сотню заслуженно набрали все сыновья правителя. Я снова уткнулась в свиток. День рождения у нас с Анж совпадает. 28 число месяца Сента. Наверняка месяц Сента означает сентябрь. Место проживания город Каткарт. Собственный дом. Близких родственников не имеет. Родители скончались в результате несчастного случая четыре года назад. Как и у меня. Анж проживает уединенно, слуг не держит. Годовой доход от полученного наследства составляет... 1700 карендров. это много или мало? Спросила я. Для адептки, которая учится за счет академии, нормально. Но прожить год на такую сумму было бы сложно, — ответил Клерн. Хотя Каткарт маленький городок, там другие цены. И почти уверен, что при доме есть сад и огород, с которых можно питаться. У Анж довольно скромный гардероб, заметила? Всего одно вечернее платье и несколько дешевых повседневных. Я-то откуда знаю, сколько у адепток должно быть платьев? Я глубоко вздохнула. Зато сейчас у Анж есть и деньги, и гараж-моток, и хорошая работа. «Купить тебе пару-тройку платьев, что ли?» Клеорн задумчиво посмотрел на меня. «С какой стати?» Я на несколько секунд даже забыла о досье, которое нужно дочитать. «У нас не те отношения!» «А вот так ни одна ведьма бы не ответила!» Парень тихо рассмеялся. Наоборот, сказала бы, что ей нужно прикупить что-то еще. Анж, все думают, что мы с тобой спим вместе. Отец не снял тебя с отбора только потому, что хочет посмотреть, на что способна девушка, которой я заинтересовался. Считай, что ты проходишь отбор на звание моей официальной любовницы или невесты». Согласись, странно выглядит, что моя девушка ходит несколько дней в одном и том же платье. У меня скоро начнут спрашивать, почему я нормально тебя не одел. В общем, завтра мы пойдем по городу и обновим твой гардероб. Я с подозрением посмотрела на Клеарна. И что я за это буду должна? Дракон страдальчески вздохнул и уставился в потолок. С ведьмами проще. Пробормотал он. «Ничего ты мне не будешь должна. Я в состоянии купить несколько платьев и не представлять это как великий подвиг. Тебе самой не надоело ходить по замку в одном и том же?» «Надоело, конечно. Хорошо хоть что магией, можно быстро сделать одежду чистой и выглаженной. Ну, если ты настаиваешь, пойдем». Нехотя протянула я и снова уткнулась в досье адептки Крас. Сильные стороны. Бытовая магия, заклинания, предсказания, защита нападения. Прошла начальный курс боевой магии. Слабые стороны. Не слышат богов при взываниях, не способны к оборотничеству. Можно порадоваться, что Анж ни в кого не превращается. Хотя списка сильных сторон мне хватает, чтобы запаниковать. Ладно, с бытовой магией у меня что-то получается. Благодаря драконьему поцелую. Я могу сделать прическу, привести в порядок одежду, создать из воздуха светильник и так далее в том же духе. Но я же не знаю ни одного заклинания, понятия не имею, как предсказывают будущее, хоть и увидела драконов в чаше с водой. Защита на мне драконья, Но я понятия не имею, как нападать с помощью магии. Далее в досье говорилось, что Анж имеет склонность к конфликтам с равными и нижестоящими, но строго соблюдает субординацию с теми, кто выше по положению, что Анж нацелена сделать карьеру и уже говорила с ректором о распределении по окончании обучения. Более того, пробивная адептка Крас пыталась попасть на аудиенцию к попечителю королевской академии магии великому дракону карнаглу анж метила немного немало на должность его помощницы но получила отказ так как великий дракон принимает только выпускников академии и не тратит времени на адептов анж было предложено обратиться к карнаглу по окончании всего учебного курса В досье упоминалось несколько крупных ссор в Академии с участием адептки крас Анж подозревали в грубых нарушениях дисциплины, но доказательств этому не было. Я кисло усмехнулась. «Я — живое доказательство, но, надеюсь, об этом никто не узнает, а я все же смогу вернуться домой». «Ну как?» — Клерн кивнул на досье. «Ужасно!» — выдохнула я. Я не думала, что Анж настолько хорошо училась. Может, усилить твою магию? В его глазах заплясали веселые искорки. Оставайся на ночь, я же знаю, что ты этого хочешь. Я раздраженно взглянула на дракона. Самоуверенному гаду и в голову не приходит, что его кто-то может не хотеть. Возможно, он и прав. Мало кто здесь откажется совместить приятное с полезным. переспать с красавчиком-мажором, который к тому же поможет усилить магию. «И что, после ночи с тобой я владею боевой магией и способностями к гаданию и буду знать кучу заклинаний?» С иронией поинтересовалась я. «Вряд ли», — признал Клерн. «Но отбор — не экзамен. Никто не будет проверять, знаешь ли ты заклинания. Кстати, пока что ты неплохо справляешься». Полтергейст не показывается тебе на глаза. Сурговым псом вы только что поладили. Привидения сказали, что ты спала очень крепко и не реагировала на них. Так что учти, они могут заявиться еще раз. Значит, мне тем более надо спать в своей комнате, подхватила я. А то ваши призраки доложат великому дракону, что кандидатка в невесты ночует неизвестно где. Отец бы не удивился. Парень хмыкнул. «Не понимаю, почему тебе так хочется участвовать в отборе. Предложи я любой ведьме статус официальной любовницы, она бы тут же согласилась. Может, я хочу выиграть для Анж корону жены правителя?» Я усмехнулась. «Уверена, что ей нужна такая ответственность», — весело спросил Клэр. «Могу сказать точно, все адептки хотят выиграть отбор». Но если бы я или кто-то из моих братьев предложил им официальный статус, они бы даже не раздумывали. «Не понимаю», – раздраженно выдохнула я. «Тебе-то зачем предлагать мне статус? Сам говоришь, любая бы согласилась». «С любой все скучно и предсказуемо», – безмятежно ответил он. «Что там пишут в популярных психологических книжках и журналах для женщин нашего мира?» Мужчина, по своей сути, охотник? Похоже, дракон со скуки решил на меня поохотиться. Однако уйти от него удалось без особого труда. Клеерн не настаивал и целоваться в этот раз не лез. Я даже ощутила легкое разочарование. Он просто пообещал завтра выдать мне новые учебники и пожелал доброй ночи. Ночь оказалась не слишком доброй. Невесты дракона продолжали верещать. Ургов пёс заливисто лаял. Через какое-то время по коридору прошлёпал Риент, отчётливо бормоча всё, что думал о шумных, бестолковых ведьмах. А когда все они, наконец, угомонились, ко мне заявились привидения. Всё, как и говорил Клерн. Толстячок Раас весело завывал и рассказывал анекдоты о ректорах, адептках и драконах. А худая, высокая дева по имени Тария ржала, как лошадь. — Не боитесь разбудить правителя и его сыновей? — поинтересовалась я, устраиваясь в постели поудобнее. — А кто из них спит? — Тария расхохоталась. — Виар где-то летает, Риэнд бродит по замку, Дверн болтает с полтергейстом. — Кстати, ты не знаешь, что Клерн рисует в воздухе твой портрет? — Очень похож. «Очень! Так романтично!» Она закатила глаза. Но когда я сказала об этом, он стёр портрет, а меня прогнал. Тария снова засмеялась. «Влюблённые такие забавные!» «О, да!» — серьёзно подхватил толстый коротышка. «Помню, каких только глупостей я в своё время не делал. Вот только что рассказывал Клеарну, и площадь цветами посыпал». И стихи писал, и подвиги в честь прекрасной дамы совершал. Как же ее звали? Он почесал в затылке. Ах, неважно, все равно не оценила. Вышла замуж за того, кто пел ей серенады. Вот, говорил я мальчишке. Он кивнул в сторону спальни Клерна, чтобы спел серенаду под окном, а еще лучше под дверью. Расткнул прозрачным пальцем в дверь спальни. А он... псих натуральный псих тария фыркнула выгнал нас обоих отказался разучивать серенады и сказал не лезть ни в свое дело неважно Размахнул рукой тария ты хочешь послушать сиренаду? после смерти я пристрастился к пению он взвыл нечто фальшивое и невнятное тария снова захохотала прекрати раз а то сейчас сюда прибежит Ургов пёс и будет подпевать тебе в три глотки. А он такой не музыкальный!» Я начинала понимать, почему Клеарн выгнал их из своей комнаты. С чего они взяли, что дракон влюбился? Я хмыкнула, представив Клеарна, распевающего под дверью сиренады вместе с призраками. В то, что парень рисовал именно мой портрет, я не слишком верила. Возможно, он развлекался, рисуя какую-нибудь воображаемую барышню. По-моему, два чересчур темпераментных привидения болтали все, что в головы взбредет, и тут же сами этому верили. В голове мелькнула заманчивая мысль попросить Клеерна выгнать их отсюда, но я тут же отмела ее. Нет уж, с этим заданием отбора я в состоянии справиться и без дракона. К Леорну можно обратиться только в самом крайнем случае. Попробую поболтать с призраками. Вдруг они среди всякого бреда расскажут что-то ценное. А раньше Клеорн влюблялся? Для начала беседы поинтересовалась я. Нет, он был совершенно бесчувственным чурбаном, как и все драконы. Фыркнула Тария. О, я-то знаю, сколько времени я провела в официальных любовницах. Сколько сил потратила, чтобы стать женой такого вот дракона. А он взял и женился на драконице. «Гад!» — искренне прокомментировала я. «Ещё какой!» — подтвердила Тария. «Ох, как он был взбешён, когда понял, что я навсегда останусь в замке! А не надо было подливать мне яд в вино!» «Он тебя ещё и отравил?» — я вытаращила глаза. Почему-то мне казалось, что вопросы с личной жизнью драконы решают более-менее цивилизованно. Если они начнут убивать всех бывших любовниц, население здесь сильно сократится. Не он, а его будущая супруга. Как она потом об этом жалела? Тария зловеще рассмеялась. Ей было очень неприятно встречать меня во всех уголках замка. А по ночам я приходила в спальню. Я позаботилась, чтобы у них не было ни одной ночи страсти. Я живо представила, как в супружескую спальню влетает призрак, как он кружит вокруг постели и хохочет. Удивлюсь, если у пары появился наследник. Но Клерн же как-то выгнал вас из комнаты. Невольно заинтересовалась я. — Почему твой бывший не мог сделать то же самое? — Мог? — — весело отозвалась высокая прозрачная дева. — Меня выносило ветром сквозь стену, но я все равно возвращалась. А потом они оба разбились в Урговых горах. О, это было так неожиданно! Говорят, они погибли, когда останавливали Урговых тварей, и в замке поселился его племянник — Виар. Хороший мальчик, но такой же бесчувственный чурбан, как и все драконы. Правда, он не брал себе официальных любовниц, и быстро женился. О, я ему так сочувствовала! Надо же было Виару найти настолько стервозную драконицу! Да о чем это я? Мы с Раасом были удивлены, что Клерн так тобой заинтересовался. Он даже не ходит по ночам в главный город. Вступил Раас. Мы еще не видели, чтобы кто-то из драконов настолько увлекся девушкой. Учебники, платья, вечера в мирных беседах. Ничего особенного в поведении Клеарна я не видела. То, что он не ищет в городе ночных приключений, легко объяснимо. Для начала дракона нужно выяснить, кто хочет его убить. Было бы слишком легкомысленно подставляться под очередной кинжал или взбесившегося или взбесившегося эргер ради свидания со смазливой ведьмой, которая Клеарну, в принципе, не очень-то и нужна. Меня заинтересовало совсем другое. И откуда вы знаете про учебники и платья? Спать мне окончательно расхотелось. Подслушивали. «Ах, чего мы только не знаем!» — фыркнула Тария. «Нас совсем не воспринимают всерьез». «Они нас почти не замечают!» — недовольно добавил Раз. Я вспомнила, как Клерн ставил защиту на наши разговоры. как только речь заходила о том, что я не Анж. Он наверняка понимал, что любопытные привидения могут греть уши за стеной. «И вы прямо всё про всех знаете?» Я насколько смогла, недоверчиво усмехнулась. «Кто где бывает, кто чем занимается?» «Так они все тут как на ладони!» Раз радостно взвыл. «Вот сегодня, например, пока вы гуляли?» Двирн околачивался у комнаты Клиарна. Очень интересовался его плановиком. Хотел узнать, не занят ли у вас сегодня вечер чем-то важным. Он собирался пригласить тебя в полет на Эргере, и мы узнали об этом раньше, чем ты. Я насторожилась. Сомневаюсь, что Двирн интересовался плановиком брата по такой безобидной причине. Скорее я поверю, что привидения застукали его с плановиком в чужой комнате, и Двирну ляпнул первое, что пришло в голову. Сомневаюсь, что он вообще собирался куда-то меня приглашать. Двирну просто пришлось доигрывать. «Он не сказал, зачем хотел меня пригласить?» — беззаботно спросила я. «Мы не стали спрашивать», — Тария снова фыркнула. До этого они с Рендом обсуждали, что такого особенного Клеорн мог в тебе найти. Наверное, Двирн решил к тебе присмотреться. О, уже так поздно! Она оживилась. Мы хотели еще поболтать с Рунни. Она очень милая и совсем не похожа на ведьму. Я машинально пожелала привидениям доброй ночи. Жаль, что они так скоро удалились. Разговор получался очень интересный. Утром мне будет о чем рассказать Клеарну. Надо же было ему проморгать такой ценный источник информации.